«А если вспыхнет?» — ожгла страшная мысль, но Мартин не вспыхнул. Он просто исчез. Все произошло в какие-то доли секунды. Был человек, нет человека. Только горячий воздух дрожал и отсвечивал над золотым подобием круга, прихотливо искажая очертания серебристо поблескивающих мешков. Помню, что я кричал и вырывался из рук Зернова, а он удерживал меня и шептал какие-то успокаивающие слова. Я их просто не слышал, та мимо одним желанием догнать Мартина. А потом я сидел на холодном полу, бессмысленно вглядываясь в багровую дымку зала, а Борис все еще что-то говорил мне, и опять слова не доходили, угасая где-то на полпути. Я поднял голову и посмотрел в его близорукие глаза. Возможно, мне показалось, что в них стояли слезы. Впрочем, наверное, только показалось. «Что ты говоришь?» — выдавил я сквозь зубы. «Идти, — говорю, — надо». Он разговаривал со мной, как с больным ребенком. «Искать надо. Мартин жив. Где-то он ждет нас». — Где? Под золотым пятном? Значит, туда? — Нет, другим путем. Я убежден, что найдем живого и невредимого. Верил ли он сам тому, что говорил, не знаю, но и мне хотелось этому верить. Шагнем куда-нибудь, вдруг услышим смех и самоуверенное, как и всегда у Мартина. Восклицание «Рано хороните, мальчики! Даже бывшие летчики так просто не подыхают!» Слишком дорого пришлось заплатить за то, чтобы мы поняли, как близок стал нам этот парень, иногда утомлявший, подчас раздражавший, но всегда готовый прийти на выручку, друг, на которого можно положиться в беде, «Расхождений у нас с Зерновым не было, мы подумали о Мартине одинаково». «Надо искать, Юра», — повторил он. «Я тяжело поднялся, опираясь на его руку. Не оглядываясь и не разговаривая, мы подошли к стене и прошли сквозь нее, как и раньше, уже в четвертый раз на нашем пути». В соседнем пространстве Мартина тоже не было. Пустой и неприветливый зал, пожалуй, больше предыдущего, походил на заводской цех. Старый цех с тусклыми грязными окнами, откуда давно вынесли все оборудование. Мне почудился даже запах пыли и ветоши, сгустившийся в темных холодных углах. «Не туда вышли», — вырвалось у меня. «Помолчи», — предупредил Зернов. Откуда-то из глубины этого замкнутого пространства доносилось нараставшее гудение, нарушая сонную неподвижную тишину, словно где-то поблизости работали спрятанные или просто невидимые машины. «Что это?» «Помолчи», — повторил Зернов. Сейчас он походил на охотника, почуявшего добычу. Но добыча опередила его. Внезапно вспыхнул ярчайший свет. Даже ярчайший не то слово. Вспыхнули тонны магния или взорвалась бесшумная бомба. Пол отвалился назад, стены качнулись и сдвинулись, над нами угрожая опрокинуться и раздавить. Я оперся руками на ускользающий пол, но не удержался, и пополз вниз, как на палубе суденышка в двенадцатибальный шторм, а пол уже загнулся горбом и встал на дыбы. Я тоже вскочил и закачался, нелепо размахивая руками. Мир вывихнул сустав, вспомнил я Шекспира. Все было вывихнуто в этом мире, и кости, и мускулы. «Борис!» — кричал я, «Борис!» Но крик мой тонул в непрерывном гуле, сменившем безмолвие взрыва. Наконец, я очень удачно докатился до того, что мы называли стеной, поднялся опять и с трудом, сохраняя равновесие, огляделся вокруг. Зернова я не увидел». Должно быть, он все еще боролся с приливами и отливами пола. Они утихали помаленьку, да и гудение постепенно стихало, превращаясь в прежний рабочий шум. В зале образовался добрый десяток воронок, гасивших кульбиты пола. И с каждым новым кульбитом в воронках зажигались сотни ячеек, будто зеркальных стеклышек которыми оклеивают картонные шары в школьных физических кабинетах. А в центре зала растекалось по полу золотое пятно, пятно-двойник или, по крайней мере, близнец того, в котором исчез Мартин. Я медленно пошел вдоль стены, не отрывая глаз от ближайшей воронки, в зеркальном внутри которой, как в ванночке с проявителем, проступали расплывчатые контуры Человеческого лица Я знал, чье это лицо Я знал, но не верил глазам Настолько нелепым И страшным было то, что отражалось В сотнях зеркальных ячеек Пятиметровой радужной ямы Вернее, и не отражалось А поднималось откуда-то Из глубины зазеркалья гримасничая и подрагивая, как отражение в мутной речной воде. Это было лицо Дональда Мартина, плоское, как лица на полотнах Матисса, увеличенная раз в десять маска без затылка и шеи. Она подмигивала, кривлялась, беззвучно открывая, перекошенный рот, и все... Наплывала и растекалась, пока не заполнила целиком граненую линзу воронки. Я невольно зажмурился, втайне надеясь, что это галлюцинация, что кошмар исчезнет. Но он не исчез, не растаял в багровом тумане. Гигантская маска Мартина по-прежнему кривлялась под ногами, и я тщетно пытался прочитать что-либо в ее огромных глазах. «Юрка, сюда!» Я вздрогнул и обернулся. Зернов стоял в нескольких метрах от меня, вглядываясь вглубь другой такой же зеркальной воронки. Я знал, что он видит в ней и что чувствует. «Вдвоем разберемся скорее, да и легче будет. Вдвоем-то», — подумал я, — и, не раздумывая, побежал, подскакивая на прыгающем полу. Ни тревоги, ни страха в глазах его я не прочел. Они смотрели на меня спокойно и рассудительно. «Ты бы рискнул объяснить все это?» — спросил он меня, когда я заглянул в воронку, нетерпеливо добавил. «Ты кругом посмотри». В превеликом множестве таких же радужных воронок вокруг нас отражалось тоже многократно повторенное лицом Мартина. Искаженное до неузнаваемости, как в кривых зеркалах комнаты смеха, оно беззвучно кричало множеством ртов, словно умоляя о помощи.